Глава 2. Полевую форму я натянул буквально в 5 секунд, ничуть не дольше обувался. «Живее давай!» – поторопил меня уже стоявший в дверях Вова. «В норматив не уложимся, мало не покажется! А если бы я на полигоне был?» «Лейтенанту объяснять будешь! Бежим!» По словам сослуживца, командование время от времени устраивало учебные тревоги, и тут главным было вовремя прибыть в расположение взвода. Иногда, впрочем, этим дело не ограничивалось, и в пакете оказывался приказ выдвинуть мотогруппы в те или иные квадраты. Но такое случалось весьма и весьма нечасто. Я выскочил в коридор и, не став запирать за собой дверь, рванул к лестнице. «Вова первым скатился по ступенькам на первый этаж, и между нами вклинилось еще несколько бойцов. Но на улице я нагнал соседа и побежал рядом». Не отстать получилось с превеликим трудом. Несся тот «будь здоров», одно слово, футболист. Сирены продолжали выть. Из распахнутых ворот авточасти один за другим выкатывались грузовики, лучи их фар распарывали сгустившиеся сумерки и выхватывали на тротуарах фигуры людей в военной форме. Мчали, сломя голову на велосипедах курьеры, гудели клаксонами вездеходы, на ближайшем перекрестке уже махал флажком, пытаясь упорядочить движение транспорта регулировщик с красной повязкой на рукаве. «Ткни горящей палкой в муравейник, примерно такую картину и увидишь». «Бежать нам с Вовой было всего ничего, даже дыхание сбиться не успело». Отметились у сержанта, и тот сразу отправил переодеваться. «Готовность 10 минут!» – крикнул он вдогонку. Я протолкался через сослуживцев к своему шкафчику, разулся и быстро совладал с портянками, а только натянул сапоги, как от входа донесся крик лейтенанта. «Линь! Здесь! На выход!» Оставив в шкафчике плащ, я накинул на плечи кожаную куртку, похватал шлем, очки и перчатки и кинулся к взводному. «Бегом к пулеметчикам!» – огорошил тот меня неожиданным приказом. «Без мотоцикла?» – опешил я. Лейтенант вырвал краги, шлем и очки, сунул их ошалевшему от всеобщей суеты дежурному и рыкнул. «Бегом, марш!» И я побежал, хоть всего так и распирал от возмущений и вопросов. Это что еще за дискриминация такая? Но ситуация к выяснению отношений нисколько не располагала. Рванул так, что только пятки засверкали. Выскочил из ворот и сразу из кузова, стоявшего у соседнего здания грузовика, позвал Фома Коромысла. «Петя, давай к нам!» Я ухватился за протянутую руку и перебрался через борт. Тогда усатый лейтенант спросил Линь? «Так точно!» Офицер хлопнул ладонью по крыше кабины и гаркнул «Трогай!» Я едва не упал, до того резво сорвалась с места автомашина. Ухватился за борт, огляделся и спросил у Фомы «Что происходит вообще?» «Учение, похоже!» Не слишком уверенно ответил младший сержант. Помимо нас и лейтенанта в кузове было еще пятеро бойцов. И, судя по растерянному виду, они понимали в происходящем не больше моего, а то и меньше. Я-то хоть некоторое время спустя начал подозревать, куда именно мчит неистого сигнале на перекрестках водитель грузовика. Полной уверенности не было и запросто мог угодить пальцем в небо, поэтому вслух своей догадки высказывать не стал. Но чем дальше, тем больше склонялся к тому, что конечным пунктом нашей поездки станет летное поле. И точно, сначала мы немного потряслись на объездной дороге. Затем проскочили через поселок при аэродроме и остановились между диспетчерской башней и освещенным лучами прожекторов летным полем. «Куда пулеметчикам?» – крикнул лейтенант регулировщику. Тот указал на один из темневших в ночи ангаров, и водитель резво тронулся с места, не став дожидаться отдельного указания. «Да и к чему?» – и так все было предельно ясно. «Ешкин кот!» – страдальчески протянул Фома. «Вот только мне еще ночной высадки не хватало!» «Угораздило в дежурной смене оказаться!» «Брось!» – оборвал его боец постарше. «Видишь же, какая карусель закрутилась!» «Как пить дать? Весь гарнизон под ружье поднимут!» «Ни одну дежурную смену!» «Поднять поднимут! А высадку нам отрабатывать придется!» На поле проходили предполетную подготовку сразу четыре самолета. А к причальной мачте уже пристыковался дирижабль. Еще три помаргивали сигнальными огнями в ночном небе над нами. Разобрать, сколько именно бойцов стянули к аэродрому, вот так сходу не вышло. Немного даже потерялся в царящей тут суете. Да и не могли окончательно развеять мрак лучи прожекторов и отблески автомобильных фар. Заметил только рысцой пробежавших в полной боевой выкладке авиадесантников из числа старослужащих, а потом стало не до того. Автомобиль остановился у ангара, в который загнали сразу несколько полуторок с кузовами, забитыми длинными деревянными ящиками. Федя закинул на одно плечо ремень ранца, на другое РПД и спрыгнул на землю. За ним последовали и остальные пулеметчики. Все были притабельном оружии, только я один с пистолетом. Поэтому резонно предположил, что буду назначен кому-нибудь вторым номером, но не тут-то было. Лень! Не спи! Лейтенант перекинулся парой слов с руководившим разгрузкой автомобилей прапорщиком, и мне без промедления выдали пулемет, боекомплект к нему и подсумок с двумя ручными гранатами. И мой случай вовсе не был исключением из правил. Тут вооружали и других бойцов корпуса, преимущественно медиков и связистов. Те подбегали, называли фамилии, получали кто ППС, кто трехлинейку и вновь убегали в ночь. Не стали задерживаться в ангаре и мы. Я расписался за ручной пулемет дисковый, даже не сверив его заводской номер. Перебросил через грудь ремень подсумка, пристроил за спину ранец, в котором, судя по весу, было два снаряженных патронами диска, и с оружием в руках побежал вслед за лейтенантом. «Дубок и линь за мной! Остальные к причальной мачте дирижаблей!» «Старшина Ждан, за главного! Бегом, марш!» Офицер первым рванул к летному полю, пришлось поспешить следом. Толком ремни ранца не подтянул, и тот хлопал по спине, да еще бил по бедру под сумок с гранатами. Но не отстал, не упустил лейтенанта из виду. Уготовившихся к взлету самолетов оказалось не протолкнуться от бойцов. И десантников среди них было не так уж и много, зато хватало представителей других подразделений. Формировал группы, капитан специального дивизиона, к нему-то мы и протолкались». В толпе мелькнуло знакомое лицо, и с немалым удивлением я узрел Лизавету Наумовну, вместо привычного белого халата, на которой была полевая форма корпуса. Она сказала что-то стоявшему рядом с ней молодцеватому лейтенанту. Тот кивнул и указал на меня «Этого нам!» Капитан оглянулся и спросил «Фамилия?» «Линь!» Ассистировавший ему старшина порылся в бумагах и что-то сказал. Тогда капитан махнул рукой «Да, забирай!» Старшина сделал пометку в планшете и заявил, «Поступаешь под начало лейтенанта Пономаря! Двигай!» Я мало что понимал в происходящем, но никто ничего мне объяснять не собирался, так что просто отошел к Лизавете на умовне, встал рядом и угадал. У ее ног лежал знакомый ранец с запасными дисками к пулемету. Не иначе моим вторым номером была именно она. «Ну что за бардак?» Уж точно не с таким миниатюрным сложением за спиной 9 килограммов таскать. Еще ведь ППС и сумка с медицинским инвентарем. Следом в нашу группу отрядили молодого бойца со снайперской винтовкой. А последним пополнением стал егерь, тот самый крепыш, которого выставили против меня в самый первый день на кордоне. Он тащил за плечами переносную радиостанцию, а вооружен оказался не стандартной трехлинейкой, а охотничьим карабином куда более солидного калибра. У лейтенанта, к слову, из оружия оказался не пистолет-пулемет, а странного вида винтовка с широким и длинным металлическим магазином и закрепленной на цевье передней рукоятью. Таких мне прежде видеть еще не доводилось. Подгул пропеллеров пошел на взлет первый из аэропланов. Нас отвели на освободившееся место и выдали ранцы с уже уложенными парашютами, инвентарь, сухой паёк и фляжки с водой. Пока возился с ремнями, взмыл в чёрное небо второй самолет, и началась погрузка десантов в третий. В каждый помещалось по 25 бойцов, и летное поле начало понемногу пустеть. Еще и дирижабль от причальной мачты отстыковался. Внезапно послышался легкий перестук коготков. Я повернулся и обнаружил, что к месту посадки на аэростат спешит егерь, а за ним по пятам бежит стая то ли волков, то ли просто серых собак с глазами слишком уж насыщенного рыжего цвета, те будто светились изнутри. И ни поводков, ни намордников, но чешут за кинологом целеустремленно, на окружающую суету, рев моторов, автотранспорт и людей, ноль внимания». Запад шепнул кто-то поблизости и бойцы начали возбужденно переговариваться а вот я их приподнятого настроения не разделял тут ведь точно не банальный марш бросок планируется тут за полночь не вернемся в лучшем случае к утру отстреляемся и пусть на дежурство завтра не поставят от учебы то никто не освободит и от допроса тоже зараза Когда закончили подгонять снаряжение, лейтенант устроил короткую перекличку, больше походившую на распределение позывных. «Я Пономарь!» – первым представился он. «Хорь!» – отозвалась следом Лизавета Наумовна. «Алтын!» «Линь!» «Галыш!» Трехкопеечная фамилия была у крепыша егеря. Последним подал голос наш снайпер, который точно был из новобранцев. Выглядел он, по крайней мере, ничуть не старше меня. Взлетел четвертый аэроплан. На летное поле выгнали последнюю из крылатых машин. Заметно меньше остальных и с двойным хвостом рамой. Именно этот самолет забрал нас после той памятной перестрелки. На посадку в него погнали две группы по пять человек каждая. Нашу еще одну, в составе которой я приметил Аркашу. «Елки, ну что за невезение! Вот бы его к нам, а урода трехкопеечного в другую группу». Но промолчал, конечно же и вслед за остальными взобрался по приставной лесенке в кабину. Уселся на лавку, все так же рядом с Лизаветой Хорь. Вторая пятерка разместилась напротив, и сразу загудел мотор. Аэроплан покатил вперед, начиная разбег. Командовал другой группой прапорщик с эмблемами специального дивизиона на шевронах и такой же странной винтовкой, как у Пономаря. А пулеметчиком оказался ехавший вместе со мной в грузовике дубок. Аркаша с важным видом придерживал коленями упертый в пол прикладом карабин. Ему выпала роль второго номера пулеметного расчета. С краю сидели две барышни. Крепкая коренастая связистка с круглым лицом и носом кнопкой явно была из разряда тех дам, кому ничего не стоит на скаку коня остановить. Снайпер на ее фоне смотрелся сущей тростинкой. Настряхнула. Аэроплан оторвался от земли и начал набирать высоту. Почти сразу немного просел и в животе неприятно засосало. Даже покрепче вцепился в край лавки. Затем полет выровнялся. Заложило уши. Я сглотнул и с интересом посмотрел на шеврон соседки. Помимо угольника на том присутствовала еще и вертикальная полоса. Прежде такой комбинации видеть не доводилось. Немного поколебался, но все же не утерпел и тихонько спросил. «Лизавета Наумовна, а какое у вас звание?» Кабину заполнял размеренный шум, и никто посторонний вопроса не расслышал. А Лизавета столь же негромко пояснила. «Кандидат в лейтенанты. Присвоили по окончании института». «Ого, это всем так?» «Нет, военная кафедра только для медиков обязательно». «У студентов она популярностью не пользуется. Обычно выпускникам унтер-офицерские звания полагаются». «Тоже неплохо! Не для человека с высшим образованием», – уверила меня Хорь. «Скажи лучше, результаты терапии хоть как-то проявляются?» Я неопределенно пожал плечами. «Кажется, немного стабильность входящего потока повысилась». «Кажется? Или повысилась?» «Когда задействую техники открытой и закрытой рук, улучшение точно есть». «Дольше получается с входящим потоком работать. Но не могу сказать, будто фокусировать энергию проще стало. Разве что только дозировка проще дается». Лизавета кивнула. «Для твоего состояния и это немалые подвижки». Оставалось лишь согласиться. Пусть мой первоначальный энтузиазм по поводу назначенного лечения и паугас, но даже столь медленное продвижение к норме не могло не радовать. «Лучше, чем ничего. Очень-очень сильно лучше». И тут пилот объявил «Подлетное время 10 минут». Лейтенант поднялся со скамьи, ухватился за протянутую под потолком трубу и объявил «Первое и самое главное – это не учение, это боевая тревога!» Из всех невозмутимым остался лишь прапорщик особого дивизиона. Остальные точно ничего не подозревали, если только Лизавета, но я не стал строить догадки на ее счет и навострил уши. «Вчера ночью, при попытке покинуть воздушное пространство республики, был сбит транспортный самолет неизвестной национальной принадлежности», — поведал нам Пономарь. «Осмотр обломков заставил заподозрить, что к нам забросили диверсионно-разведывательную группу численностью до 30 человек. По тревоге были подняты армейцы и бойцы пограничного корпуса, но около часа назад специалисты аналитического дивизиона уловили аномальные искажения энергетического поля, на основании которых был сделан вывод о нахождении противника к северу-северо-востоку от эпицентра, в зоне ответственности Анкор. К сожалению, область поисков весьма обширна и труднодоступна для всех видов транспорта, за исключением воздушного. Лейтенант обвел всех пристальным взглядом и продолжил. Проведение полноценной операции по обнаружению и ликвидации диверсантов затрудняется природными и прочими условиями, поэтому осуществляться она будет силами особого дивизиона, остальным отводится лишь вспомогательная роль, уже идет переброска частей из мест постоянной дислокации. Наша задача – перекрыть возможные маршруты движения противника, а при обнаружении – связать его боем до подхода подкрепления. Вопросы? Все промолчали, слишком неожиданно оказалось полученное вводное, для начала услышанное требовалось хорошенько осмыслить. Использование сверхспособностей в избежание энергетических помех разрешается лишь при боевом столкновении с противником. В случае предварительного накопления потенциала в обязательном порядке должна задействоваться техника заземления. Общение с командованием и другими группами исключительно посредством радиосвязи. Срок завершения операции не определен. В случае необходимости снабжение будет осуществляться по воздуху. «Две минуты!» – вновь подал голос пилот. Прапорщик поднялся со скамьи и распорядился. «Приготовиться к десантированию с малой высоты!» И вроде ко мне команда не относилась. Но прямо живот подвело, стоило только представить, как наружу шагаю. Первая ночная выброска. «А ну как на деревья приземляться придется, что тогда?» От этой мысли и вовсе самым натуральным образом передернуло. А вот Аркаша не подкачал. Поднялся со скамьи и зацепил крюк фала парашюта на протянувшуюся над головой железную трубу. А потом, без сомнений и колебаний, сиганул в распахнувшуюся дверь. Стоило лишь прозвучать команде. «Первый пошел!» Следом на позицию выдвинулась радистка. И прапорщик после недолгой задержки выдал. «Второй пошел!» И снова пауза. И снова подбирается к распахнутой двери очередной боец. «Третий пошел!» И беззвучно пропадает в ночи пулеметчик. Лишь только девчонка-снайпер испуганно пискнула. «Мамочка!» Когда пришла ей очередь совершать прыжок. Последним сиганул сам прапорщик. А потом лейтенант Пономарь втянул в самолет обрывки вытяжных фалов, рывком за шнур захлопнул дверь и окликнул пилотом. «Доложите обстановку!» «Иду по ориентирам! Подлетное время три минуты!» Отчитался тот. Лейтенант сделал глубокий вдох и велел приготовиться к десантированию. А только пилот сообщил о выходе на позицию, и морозом по коже прозвучала команда «Первый пошел!». Когда настал мой черед, я на негнущихся ногах шагнул из кабины, рванул вытяжное кольцо и ухнул вниз, понесся в кромешном мраке прямиком к земле. Начало болтать и мотать. Пришлось раскорячиться, подобно морской звезде. А потом Фал вытянул купол из ранца и с легким рывком оборвался. Ну а второй раз меня тряхнуло уже куда сильнее. Это раскрылся парашют. Падение обернулось плавным снижением. Появилось время осмотреться. Луны на небосводе не было. Лишь перемигивали звезды, да едва-едва проглядывали в темноте два белых пятна. Еще заметил черную полосу реки. А местом нашей высадки, насколько удалось разглядеть, была выбрана лысая верхушка не слишком крутого холма. И все бы ничего, но мало-помалу меня сносило от нее в сторону, прямиком на кроны деревьев. Я ухватился за две стропы и принялся тянуть за них. Но и так приземлился на самом краю свободного от деревьев пространства, да еще не сумел сразу погасить купол, и меня утянуло в кусты, лицо прикрыл руками, и обошлось без царапин. Но пока высвобождал парашют, весь изматерился. Лейтенант провел перекличку, вся группа оказалась в сборе. Мы запрятали свернутые купола в кустарники, закидали их наломанными ветками и начали спускаться с пригорка. Подошвы то и дело проскальзывали на каменных осыпях. Где-то приходилось сползать с валунов, где-то хвататься за деревья. Но спустились, зашагали в кромешном мраке через ночной лес. Мне, как городскому жителю, стало откровенно не по себе. Так и казалось, что кто-то пялится из темноты. И хорошо, если зверье, а ну как диверсанты. И филин это ухнул, или кто-то условный сигнал приготовиться к стрельбе подает. Так морозом по коже и продрало. Дорогу выбирал лейтенант. Мы просто шли за ним, и двигаться в заданном темпе было весьма и весьма непросто. То споткнешься, то сучок будто нарочно в лицо нацелится, или просто валежник под ногой хрустнет, и сердце в бешеном стуке так и заходится. Еще и шумлю больше остальных, а на пулемет списать собственную неуклюжесть не получается, все нагружены, всем тяжело, вот что значит не обучен по лесу ходить». Время от времени Панамарь сверялся с компасом, а примерно через час разрешил сделать пятиминутный привал. Потом секунда в секунду велел подниматься и двигаться дальше. На точку мы вышли уже далеко за полночь. Сначала какое-то время просто поднимались в горку, а потом послышался плеск быстрой воды на камнях. Мы прошли еще полсотни метров и очутились на краю широкой и глубокой расщелины, по дну которой несся бурный поток. «Почти на месте!» Приободрил нас лейтенант и двинулся вниз по течению. Русло понемногу расширялось. Противоположный берег быстро понижался. На что тоже какое-то время шел под уклон, но после протянувшейся к воде каменистой осыпи, длинной пологой, вновь начался подъем. Мы взобрались на не слишком крутой пригорок и обнаружили, что чуть дальше речушка вырывается из скального ложа и сильно разливается, превращаясь в широченную заводь, заболоченную по берегам. Лейтенант оставил егеря и снайпера наблюдать за бродом, а меня с Лизаветой Хорь повел дальше. Сначала пришлось спуститься в небольшой распадок. Затем забрались на соседнюю высоту с куда более крутыми склонами. Со стороны реки она и вовсе обрывалась едва ли не отвесно. Я с дуру подошел к самому краю и сразу шарахнулся обратно. Страшно. Но зато с вершины прекрасно просматривался не только брод, но и вся заводь. На небо взошла половинка убывающей луны. В ее призрачном сиянии мягко серебрилась спокойная вода, а заросли камыша и подступившие к противоположному берегу лес темнели мрачной черной стеной. И нигде ни огонька. «Я уселся на первый попавшийся камень, скинул со спины ранец и упер пулемет прикладом в землю, а мои спутники принялись изучать округу в бинокле». Потом Панамар сказал, «Удачнее место для переправы в округе не найти. Заминируем подходы к броду с нашей стороны и станем ждать. Костров не зажигать, огонь без команды не открывать. Ваша задача – при необходимости подавить стрелков на том берегу. Кто-то там точно останется прикрывать переправу». Сигнал тревоги – двойное уханье Филина. «Линь!» «Да, господин лейтенант! Подготовь три позиции и долго на одном месте не задерживайся!» пономарь протянул мне малую саперную лопатку и предупредил «Мы ждем операторов, не расслабляйся». Он затерялся в сгустившейся под деревьями темноте, а я взвесил в руках лопатку. «Лизавета Наумовна, давай по имени Петя, не на приеме в больнице, а разница, там вы врач, здесь лейтенант», – напомнил я и вздохнул. «Ладно, пока стрелковые позиции обустрою. Давай, я покараулю». «Не могу сказать, будто лопатка оказалась совсем уж бесполезна. Пусть тут и был один сплошной гранит, отыскал все же подходящее место и выкопал ямку под отхожее место. А как иначе? Неизвестно, сколько нам тут еще куковать». «Пока возился в подлеске, весь взмок, но не из-за физической нагрузки. Просто так и казалось, что кто-то в темноте подкрадывается. Потом привык и успокоился. Если разобраться, к нам тут особо не подберешься. С двух сторон отвесной скалы, с третьей лейтенант с бойцами прикрывает, четвертое в тылу. Предполагается ведь, что противник к эпицентру двинется, а не наоборот. Ведь так? С первой стрелковой позиции я мудрить не стал. Просто установил пулемет на сошке у самого края обрыва, в кустах». «Если лечь, только голова и будет торчать, а другой берег весь как на ладони. Тут метров 250, для винтовочной пули не расстояние». Вторую огневую точку обустроил куда основательней. На уступе чуть ниже выложил небольшой бруствер из пудовых обломков гранита, перетаскав расколовшийся на части валун. Ну а в третьем случае пришлось поработать лопатой, дабы соорудить нечто весьма отдаленно напоминавшее лежачий окоп. «Не бог весь, какое укрытие, но лучше, чем ничего». Если вдруг противник во фланг зайдет, не будем на виду у него валяться». Умаялся в итоге так, что к Лизавете едва поднялся. Та оценила мой измученный вид и сказала. «Спи, первая вахта моя. Разбужу через три часа». Сил спорить уже не было. Я развернул выделенное нам одеяло, накрылся им же и только устроил голову на свернутой куртке, как моментально провалился в сон. А когда в оговоренное время растолкали, далеко не сразу сообразил, где именно нахожусь и почему так сильно занемела спина. Лизавета вручила свои часики и бинокль, и я, позевывая, отошел к краю обрыва, уселся рядом с пулеметом. Немедленно начал клонить сон. Тогда свинтил крышку с фляги, плеснул в ладонь воды и протер глаза. Хватил этого ненадолго, клюнул носом, перепугался, что уснул на посту и от греха подальше поднялся на ноги, встал за сосновый ствол, чтобы с того берега реки не могли заметить даже случайно. Уже занялся рассвет и понемногу разовел край неба. Затеяли утреннюю перекличку какие-то печуги, но спать из-за этого хотелось ничуть не меньше. Чуть челюсть не сломал, пока зевот удавил. Нужно было чем-то срочно отвлечься. И для начала я оценил свой внутренний потенциал. Тот прилично просел и уже не превышал моих обычных 200 килоджоулей, что откровенно огорчило. Начал разбираться в причинах столь серьезного падения и обнаружил, что дело вовсе не в потере самоконтроля и даже не в коротком сне. Энергия не утекала, она гасилась из-за повышенного внешнего фона. У меня-то после резонанса остатки в противофазе остались, а тут от эпицентра нормальный так и сквозит. Я подумал-подумал и добавил заземлению второй контур, постаравшись полностью отгородить внутренний потенциал от внешнего энергетического поля. Поддержание такой схемы давалось нелегко, приходилось постоянно уделять ей внимание, поэтому чуть не пропустил нечто выбившееся из тишины предрассветного леса. Хруст – не хруст, движение – не движение, но не приспустил, и остатки сонливости как рукой сняло, аж перетряхнуло всего. Медленно и осторожно я расстегнул кобуру и выудил из нее пистолет, потянул большим пальцем курок, и металлический щелчок прозвучал неожиданно резко, перекрыв даже птичий гомон. «Свои!» Негромко прозвучал откуда-то сбоку голос лейтенанта, а потом из-за деревьев показался он сам. «Как тут у вас?» «Без происшествий!» – отозвался я, убирая ТТ в кобуру. Паномар ненадолго задержался, оценил мои приготовления и дал несколько толковых советов, а под конец напомнил заранее вкрутить в гранаты запалы, что я сделать, конечно же, не удосужился. Просто не подумал об этом, и от стыда сон отступил окончательно. Это не учение, боевая тревога. Ждем операторов. охо хо хо «Лизавету я будить не стал. Проснулась сама, когда уже окончательно рассвело. Взглянув на возвращенные часики, она погрозила мне пальцем, но не слишком строго. Про формы ради. Потом вскрыла ножом банку тушенки. Ловко и очень аккуратно, словно хирургическую операцию провела. Я даже слегка позавидовал такой сноровке. Еще позавидовал ножу. Сам-то ничего подходящего на складе получить так и не удосужился. Балда». «Вот какой мне прокс заточки, а? дур детская. Нож нужен, нормальный нож, а заточку прямо сейчас выкинул бы. Да не судьба, она в кармане штанов осталась. В суматохе сборов забыл с собой прихватить». Мы перекусили и распределили зону ответственности. Заодно располовинили плитку шоколада из сухого пайка. Какое-то время наблюдали за бродом и рекой молча. Потом я не утерпел и спросил, «А почему именно операторов ждем? С чего лейтенант это вообще взял?» Лизавета ответила вопросом на вопрос. «А сколько отсюда, по-твоему, до эпицентра?» «Я пожал плечами». «Не знаю. Не очень далеко, наверное». «Не очень», — подтвердила Хорь. «Ты ведь в курсе, что за 25 километр пускают только операторов? Это не дискриминация. Просто обычным людям вблизи эпицентра очень быстро становится плохо. Даже предварительно отобранные соискатели не все выдерживают, что уж об остальных говорить. И это на западном направлении, где интенсивность излучения наименьшая, а на юге и севере безопасная граница отодвигается до 50-го километра, на востоке — до 75-го. Мы к северо-востоку от центра, километрах в 40 от него. «Я понимающе кивнул. Если группу забросили в этот район, значит, она состоит из операторов». «Верно», — подтвердила Лизавета. «А еще это значит, что их цель — именно эпицентр. Для организации диверсии в Новинске или на трассе задействовали бы обычных исполнителей. Не смотри на меня так. Это не я такая умная. Это Паномарь своими догадками поделился. Он приходил, пока ты спал». Я вновь кивнул и вернулся к изучению противоположного берега. Сидел и ждал, что вот-вот появится противник, но никто к воде так и не вышел. В итоге к полудню уже готов был от скуки волком выть, а постылило решительно все. Комары, машкара, муравьи и прочая лесная живность, жесткий камень под задом, смолистый шершавый ствол сосны за спиной, пересохший рот и тушенка с сухарями. Ладно, хоть еще присланный лейтенантом Алтын собрал опустевшие фляжки и наполнил их из ручья, который нам попался по дороге сюда. Дальше я немного вздремнул, дабы подготовиться к ночному дежурству. Ну а потом отдохнуть прилегла Лизавета. Мне же пришлось вернуться на свой наблюдательный пост. Моментально затекла спина, но любое движение могло привлечь внимание гипотетического противника, поэтому вставать и разминаться не стал, медленно-медленно втянул в себя воздух и принялся проделывать рекомендованный Трофимом Федоровичем комплекс медитативных упражнений. Пытался сконцентрировать сверхсилу в единый сгусток, затем гнал ее по телу волнами или заставлял неспешно перетекать с места на место и равномерно распределял по организму. Все это, продолжая удерживать восстановленное после пробуждения заземление. В глубокий транс при этом я не погружался и контролировать обстановку не забывал. Упражняться не прекратил, даже когда проснулась Лизавета. Та подошла, встала за спиной и положила ладони на плечи. Сверхэнергия немедленно качнулась, словно притянутая магнитом, едва не упустил ее из-под контроля. А еще вновь очень явственно ощутил потенциал Лизаветы Наумовны. Показалось, даже воздух между нами наэлектризовался, ну а легкие разряды статического электричества прошлись гребенкой по коже совершенно точно. «Как интересно!» – хмыкнула хорь и отгородилась от меня, задействовав какую-то неизвестную технику. «Никогда прежде с негативом не работала». Она сместила одну руку мне на шею, затем повела ею вниз по позвоночнику. И сверхсила вмиг растеклась так равномерно, как еще ни разу не удавалось распределить ее самостоятельно. Теперь для удержания заземления даже особо напрягаться не приходилось. Это стало выходить само собой. «Право слова досадно, что ты не можешь выбирать, какой именно энергии оперировать», – вздохнула врач. «Ну да ладно, чего уж теперь. Прорабатывай каналы. Лишним это не будет в любом случае». Легкий массаж заставил мышцы спины расслабиться. Ушли напряженность и нервозность. Я ощутил покой и умиротворение. До сегодняшнего дня будто белка в колесе бежал, не отдохнуть, не даже просто сделать паузу не мог, а тут отпустила. Можно просто сидеть и ничего не делать, медитировать разве что в свое удовольствие, к птичьему гомону, только надо прислушиваться не забывать, а то мало ли, а ну как филин дважды ухнет. Вот только в подобное развитие событий я нисколько не верил и решил поделиться своими догадками с напарницей. «Нас ведь закинули на самое неперспективное направление, так? Туда, куда никто точно не сонется. «С чего ты взял?» – уточнила Лизавета, не переставая разминать мне плечи. И под нажимом ее сильных пальцев расслаблялись, казалось, не только мышцы, но и энергетические каналы. «Да собрали сбору по сосенке! У трех человек точно боевого опыта нет! У вас, подозреваю, тоже!» «Петя, ты забываешь об одном простом факте. Операторов-парашютистов в корпусе не так уж и много, и даже если ты прав, и нас забросили в самое неперспективное место, изначально отбирались направления наиболее вероятного движения противника». «Не расслабляйся!» Лизавета отошла и принялась разглядывать в бинокль льзавать и далекую полоску камыша. Ну а я поводил плечами из стороны в сторону и блаженно улыбнулся. «Ничего не тянуло и не болело. Уже забыл, когда такое было». Обедали и ужинали мы по очереди, несколько раз приходил с проверкой лейтенант Пономарь, а уже под вечер он заявился в немалой ажитации. Как оказалось, в километрах в 50 западне одна из поисковых команд наткнулась на группу нарушителей и вступила с ними в боевое столкновение. Сейчас туда в срочном порядке перебрасывалось подкрепление, должны были забрать отсюда и нас. «Выдвинемся на точку эвакуации, как только появится свободный транспорт», заявил лейтенант. «Наверное, уже ближе к вечеру. Но приказа о сворачивании операции не поступало. Смотрите в оба». И удивительное дело, мне бы порадоваться, а вместо этого испытал смешанные чувства. С одной стороны, житьё быть в необустроенном лесном лагере, даже несмотря на тёплые ночи, нисколько не привлекало. С другой, пропадал реальный шанс отличиться. Успел ведь нафантазировать, как за личную доблесть мне все прошлые грехи списывают и фрейтера дают. о хо, -хо. Ну что ж, для чего-то эта передышка была нужна. Опять же, участие в ночном десантировании, это как сказал бы Трофим Федорович, ни хрен собачий! Это серьезно! Солнце начало клониться к горизонту, и лесок на противоположном берегу утонул в густой тени, отбрасываемой нашей скалой. Она тянулась все дальше и дальше. Накатывали на тайгу сумерки. Заводь перестала сверкать рябью и посерела. Затем как-то очень быстро стемнело. Вроде и поспать днем успел, а в момент зевота одолела. Я мотнул головой, и дабы хоть как-то отвлечься, спросил. «Лизавета Наумовна, неужели действительно можно выявить присутствие оператора по энергетическим возмущениям?» «Это много, от чего зависит», — ответила Хорь. «От навыков конкретного аналитика, удаленности, посторонних источников помех». Но в безлюдной местности отследить группу операторов, пожалуй, что и возможно. Подумалось, лучше работы для льва и не найти. А еще вспомнилось, как он ощущал присутствие других людей. Вот и спросил, а нас тут не обнаружат? Диверсанта в смысле? Ясновидением или еще как? «Ясновидением возможно», – не слишком уверенно произнесла Лизавета. «Но истинные ясновидящие – натуры весьма чувствительные. В такой близости от эпицентра им работать крайне сложно. А обычными техниками – нет, не обнаружат, если только не станем задействовать сверхспособности». «Это так сложно?» «Если искать целенаправленно – не слишком, но утомительно. К тому же активный поиск создает достаточно много помех». И не забывая о том, что иностранные операторы еще не адаптировались к повышенному уровню фонового излучения. Преимущество на нашей стороне. Я решил воспользоваться ситуацией и поинтересовался, сколь сложно переключиться на другой источник. Но прежде чем успел задать вопрос, неподалеку дважды ухнул филин. Мы с Лизаветой переглянулись, будто желали убедиться, что условный сигнал не послышался лишь одному из нас. А потом я скользнул к пулемету и распластался на усыпанном палой сосновой хвоей камне. «На том берегу тишина и спокойствие, на переправе никого». «Ну и как это понимать?» «Может, и в самом деле филин?» – предположил я. «Или Паномар учебную тревогу устроил?» «Он бы не стал!» Также шепотом отозвалась устроившаяся по левую руку от меня Лизавета. «Точно нет! Исключено!» «Мне судить об этом было сложно, не стало голову забивать. Приказ получен, надо выполнять. Даже если кому-то просто что-то почудилось, лучше бдительность проявить, нежели пулю схлопотать или под удар шаровой молнии подставиться. Но минуло 5 минут, затем 10, а в зоне видимости так никто и не показался. Тишина и спокойствие. Разве что сверчки надрываются и в заводе под скалой рыба плещется. Ну и только». «Могло показаться», – шепнул я. «Мы не согласовали сигнал отбоя», – едва слышно произнесла Лизавета в ответ. И в тот же миг от противоположного берега отделилось темное пятно. Оно двинулось через реку в самом подходящем для переправы месте, а следом заскользило еще одно, затем сразу два. Как они из леса выбрались? И не заметил даже. А вот на фоне реки все как на ладони». Лизавета стиснула мое плечо, и я кивнул, тихонько шепнув при этом. «Вижу! Не стреляй! Помню!» — сказал я, не сделав попытки повести вслед за темными фигурами пулеметным стволом. Каменную особь, по которой им предстоит выбираться из воды, от нас скрывал второй пригорок. Да и задача у меня совсем иная. Я принялся сверлить напряженным взглядом стену деревьев на противоположном берегу, но никаких признаков присутствия там человека заметить не смог. «Лес и лес» а четыре фигуры тем временем пересекли реку и скрылись из виду, будто их и не было вовсе. Я тихонько выпустил из легких воздух и вжал приклад пулемета в плечо. Время тянулось мучительно медленно. Ждал, ждал и ждал грохота взрывов, а вместо них одно лишь стрекотание сверчков — Невольно начало закрадываться подозрение, что диверсанты обошли все ловушки и уже подбираются к нашим позициям. Но нет, мигнул какой-то зеленый отцвет, и тотчас из-под деревьев на противоположном берегу выдвинулась вторая группа нарушителей. Сначала показалось, будто они тащат подвешенный к жердям охотничий трофей, какую-то крупную тушу, наверное, кабана. Но вскоре различил прямые углы и понял, что это ящик. К нам пожаловали вовсе не браконьеры. Один человек шел впереди и палкой промерял брод, еще двое замыкали процессию с оружием в руках, ящик волокли сразу четверо, итого 11 против нас пятерых, и это как минимум. На миг сделалось не по себе, но лишь на миг, просто дальше одновременно хлопнула пара выстрелов, первый суши рещи, второй мощнее и раскатистей. Двое носильщиков рухнули, ящик скрылся под водой, и сразу на берегу рванула граната, а после вовсе начался форменный бедлам. Застучали от воды ответные очереди, расцвели в темноте дульные вспышки, у каменной осыпи грохнуло еще и еще. После начала часто-часто, практически в режиме пулемета, хлопать еще одна винтовка с нашей стороны. Противник понес новые потери. К двум убитым присоединился еще один, да забарахтался снесенный течением подранок. «Меня так и подмывало пододвинуться поближе к краю обрыва и пройтись длинной очередью по броду. Даже не знаю, как сумел сдержаться. Может, и сдвинулся бы вперед, не удержив цепившееся в руку Лизавета». Но не двинулся, и когда с противоположного берега ударили сразу два пулемета, а миг спустя им начали вторить винтовки, я оказался к этому целиком и полностью готов». Набрал в легкие побольше воздуха, дернул ручку взвода и утопил спусковой крючок. Пулемет забился, принялся легать прикладом в плечо, со звоном стали рикошетить от гранита и разлетаться в разные стороны стреляные гильзы. С моей позиции были прекрасно различимы дульные вспышки под деревьями на противоположном берегу реки. Выискивать противника не возникло нужды. Для начала я длинной очередью прошелся по всей пушке, затем уже куда более расчетливо и точно начал бить, ориентируясь на редкие рощерки своих трассеров, по левому из пулеметов. Размеренно и точно, это мне так показалось, на деле патроны кончились в один миг. Стрельба на противоположном берегу резко поутихла, и я сдернул опустевший диск, заменил его новым. «Меняем позицию!» — крикнула Лизавета. «Быстрее!» Меня всего так и распирало от азарта. Хотелось без промедления приникнуть к пулемету и дать врагам жару, но опомнился и отполз от края обрыва. Побежал ко второй точке. Был уже на подходе к ней, когда через реку метнулся сгусток оранжевого сияния. Он стремительно набрал высоту и устремился к вершине, но не по прямой, а по дуге, все сильнее и сильнее смещаясь от оставленной огневой позиции к нам. Ко мне! Что за напасть? Лизавета выставила перед собой руки и резко повела вниз правой ладонью. «Я лишь успел уловить выплеск сверхсилы, а следом несшаяся к скале энергетическая конструкция резко спикировала, ударилась о воду и всплеснулась высоченным столбом пара. В лицо ударил влажный жаркий воздух, словно в парилке на каменку плеснули». Я споткнулся о сосновый корень и упал, подхватил оружие и соскочил на следующий уступ, а там, не желая подставиться под случайный выстрел, заранее распластался на ковре запавших опавшей хвои и заполз за сложенный из кусков гранита бруствер. Установил РПД на сошке, чуть приподнялся и обнаружил, что из двух пулеметов противника продолжает вести огонь лишь один, по его позиции и принялся садить короткими очередями». Вот только момент неожиданности был безвозвратно упущен, и, несмотря на смену позиции, обстреляли меня в ответ практически мгновенно. Опыта диверсантам оказалось не занимать. Пули легли на диво кучно, часть прошла над головой, несколько угодили в камни бруствера и в лицо сыпануло мелкой гранитной крошкой. Я приник к земле и со стоном принялся протирать глаза. «Петя!» – дёрнула меня за плечо Лизавета Хорь. «Ты цел?» «Да!» – отозвался я. «Сейчас! Сейчас проморгаюсь столько Только вот дело было вовсе не в запорошенных песком глазах. Мне стало страшно. Пули так и продолжали свистеть над нами. С глухим стуком бить по сосновым стволам, срезать ветви, с мерзким клацанием отскакивать от камней. Я попросту не мог заставить себя приподняться над краем бруствера. Просто не мог. Слишком высок был риск тут же свалиться с простреленной головой. Погибнуть. Перестать быть. А так нельзя. Я ведь только жить начинаю. Я не хочу. «Петя!» — вновь дернула меня за руку Лизавета, и к страху примешался стыд. «Она ведь все видит, она все понимает, а медлить и в самом деле нельзя!» Перестрелка на нашем берегу и не думала стихать. Там вовсю ухали разрывы гранат и вспыхивали зорницы молний. Я вскинулся, вжал приклад в плечо и принялся лупить по пулеметчику противника. Длинно, неточно, на подавление. Страшно было, до да одури». Пули шибали по камням и стучали по деревьям. Когда опустил диск, я чуть не заплакал от облегчения. обессилен обмяк, но тут же опомнился, отполз и потянул Лизавету к третьей огневой точке. «Отходим!» Подхватив пулемет, я пригнулся и перебежал к окопчику, а только спрыгнул в него, и хлопнуло. Вроде бы и ударной волны не было, и звук не оглушил, только вот деревья вблизи нашей прежней позиции перемолола не в щепки даже, а в труху. Облако этой невесомой взвеси принялось, медленно оседая, расползаться во все стороны, и я замер на месте, пораженный осознанием того, что и нас могло бы вот так же, в труху. «Падай!» Лизавета поставила подножку и завалила меня в окопчик, а сама рухнула сверху, да так неудачно, что чуть ребра не хрустнули. Но насчет неудачно это я погорячился. Сверкнула, жахнула, явственно дрогнула скала, рухнули поваленные взрывной волной деревья. Лизавету сорвала и откинула куда-то в сторону, а меня самого, словно доской по голове, приложила. Оглох на левое ухо и ослеп на левый глаз. Из носа потекла кровь, запахло паленым, но горел, по счастью, не я. Это оператор противника подпалил облако древесной пыли, вот она и хлопнула. Если б не окопчик, скинула бы меня со скалы прямо в заводь. «Лизавета!» Я приподнялся на локтях и завертел головой по сторонам. Лизавета Хорь обнаружилась в кустах у края обрыва, куда ее отшвырнуло взрывной волной. «Стреляй!» – крикнула она почему-то совершенно беззвучно. Просто угадал по губам. Или неправильно угадал, или не стреляй, а берегись. Я начал привставать и замер, заметив взбирающиеся по склону фигуры. «Одна, две, три, четыре, четверо, их четверо!» Передвигались зашедшие с тыла диверсанты короткими перебежками, от дерева к дереву, от валуна к валуну. Нас они пока что не заметили, возможно, даже сочли погибшими при взрыве. Кругом все затянуло дымом. Их самих в прореженном ударной волной лесу я увидел едва ли не случайно, просто уловил движение на фоне не успевшего окончательно потемнеть на западе неба. Лизавета сползла чуть ниже, укрылась за камнем и тянула ремень заброшенного за спину ППС, а тот застрял и никак не поддавался. Я последовал ее примеру и ухватился за пулемет, но зря. Пулемет был разряжен, а неосторожное движение выдало позицию врагу. Ладно, хоть еще приметил вскинутую винтовку и распластался в окопчике за миг до того, как грымахнул выстрел и над головой просвистела пуля. Рывком я распахнул под сумок, выхватил из него гранату, на которой не удосужился разогнуть усики чеки, и так рванул пальцем кольцо, что едва не рассек об него кожу, но выдернул. Ребристое чугунное яйцо отправилось к врагу, кинуло его будто на учениях, а вот взрыв грохнул какой-то очень уж приглушенный и готов был поклясться, расслышал шуршание и стук, с которыми осыпались на землю осколки. Но я все же метнул вторую лимонку и сразу выпростался из своего очень уж ненадежного укрытия, прополз под прикрытием вывороченной с корнем сосны к солидному валуну. Сгруппировался там, а только грохнул взрыв и сразу привстал с уже вытянутой рукой. Намеревался шваркнуть в ближайшего диверсанта молнией и не успел. В меня прилетело изменение, искажение, неправильность. Скорее воздействие, которое разрывало межатомные связи у всего, что только попадалось на пути, с одинаковой легкостью перемалывая в невесомый прах и сосновые стволы и неподъемные камни. Я среагировал машинально, резко выдохнул и, как учили, бросил часть потенциала на создание зоны турбулентности. Намеревался отвести аномалию в сторону, а вместо этого та метнулась вперед, будто пришпоренная. Столкновение с моим выплеском разорвало энергетическую конструкцию в клочья и вспыхнуло. Уплотнившаяся сверхсила шибанула во все стороны самой настоящей ударной волной, и меня в раз опутала коконом электрических разрядов. Камень под ногами, расчертили трещины, вспыхнула сосновая хвоя, а миг спустя заземление приказало долго жить, и я едва не разделил его участь. В первый момент так и вовсе показалось, будто разделил. Когда подкинуло в воздух, только и мелькнуло в голове, что «ну вот и все». Но нет, спасли остатки внутреннего потенциала. Обычная энергия и энергия в противофазе взаимно погасили друг друга. Порожденное взрывом излучения лишь выжгла из меня всю сверхсилу, но не разметала на куски плоть. Да и подбросила ослабленной ударной волной как-то очень уж мягко. Полетел я хоть и вверх тормашками, все же далеко не так быстро, чтобы не успеть среагировать на этот неожиданный кульбит. Инстинктивно нейтрализовал собственную кинетическую энергию, еще и вывернулся, приземлился на четвереньки. Падение болью отозвалось во всем теле, зато обошлось без увечий. Вскинулся, а до ближайшего противника уже буквально рукой подать. Вот он, шагах в двадцати! На оружие диверсант полагаться не стал и свел ладони. Но только меж тех заискрило, прогрохотала длинная очередь, и оператор рухнул, поймав боком полдюжины пуль. Таившаяся до того в кустах Лизавета привстала на одном колене и обстреляла подставшую троицу. Пули принялись падать на землю, не в силах преодолеть кинетических экранов, а в следующий миг диверсанты открыли ответный шквальный огонь, тогда уж закрываться пришлось моей напарнице. Попутно она погасила несколько молний, десяток обычных разрядов и парочку жировых, не иначе успела войти в резонанс. Я даже обругал себя последними словами за то, что не догадался сделать этого сам. Схоронился за валуном, мотнул головой и понеслось. Дульные вспышки закрутили стробоскопом огней где-то внутри головы. Ручеек сверхсилы превратился в полноценную реку. Энергия принялась биться и дергаться. Едва-едва сумел удержать ее под контролем. Взорвался щипой комель ближайшей сосны. Та рухнула, едва не раздавив Лизавету, которая хоть и успела отпрыгнуть в сторону, от неожиданности упустила контроль над защитной конструкцией. Полотнище, самую малость мерцающего во тьме воздуха, неподвижно замерло на месте, и два вражеских бойца тотчас кинулись вперед, стреляя на бегу. Погасить кинетическую энергию затворов их пистолетов-пулеметов оказалось проще простого. Оружие разом заклинило, но последний из диверсантов тут же активировал какую-то сложную энергетическую конструкцию, Елизавета отвлеклась на потекшее к нам свечение. Ну а я мудрить не стал и бросил всю сверхсилу на гравитационный выплеск. К черту фокусировку! К дьяволу точный расчет! Получайте, гады! Изменившая направление сила тяжести подхватила и расшвыряла поваленные сосны, выворотила и отправила в полет здоровенные камни, а после дотянулась и до диверсантов. В ближайшего угодил валун размером с тележное колесо. Хрустнули кости. Изувеченное тело снесло со скалы. Отзвук глухого удара донесся уже откуда-то от ее подножия. А вот дальний успел приготовиться. Рубанул перед собой рукой воздух и устоял на ногах. Я без промедления трансформировал сверхэнергию в электричество и выдал парный искровой разряд, но оператор не сплоховал и тут. Он успел изменить одну из цепочек ионизированных молекул воздуха, и первая молния угодила в дымившийся ствол. Щепки так и полетели, а вторая хоть и попала в цель, но впустую, лишь осыпалась ворохом искр. Заземление, чтобы вот черти драли! «Белобрысый парнишка в мокром серовато-зеленом комбинезоне сделал замысловатый жест. Я не сумел понять его значение, отмахнулся банальным выплеском сверхсилы. Вражеская конструкция не пережила столкновение с энергией в противофазе. Гулка ухнула и сверкнула. А после между нами и вовсе разгорелось натуральное северное сияние. В лицо повеяло лютым холодом, и меня разом вышибло из резонанса, будто энергетические каналы бритвы перехватили». Оператор загородился от порыва стужи руками и отступил на шаг назад, и я не стал ждать, пока он опомнится и приласкает чем-нибудь действительно убойным, рванул на сближение напрямик через свечение, уповая на высокую сопротивляемость в надежде войти в клинч и прорвался. «На последнем рывке подошва соскользнула с поваленного соснового ствола. И я не двинул ногой диверсанта слету, а врезался в него сам и ухватил, пытаясь устоять на ногах, а в результате завалил еще и его. Первым делом я отсек противника от сверхэнергии, и тогда гаденыш замахнулся заклинившим пистолетом-пулеметом, с нелепо торчавшим в бок магазином, намереваясь размажить не череп его деревянным прикладом. Сказался опыт борьбы в портере». Я извернулся и перехватил тощие запястья диверсанта, предупредив удар, а дальше без промедления ткнул кулаком под ребра. Еще и задействовал технику открытой руки, так что силовой импульс в миг превратил внутренности оператора в отбивную. Глаза у того округлились, из распахнувшегося рта плеснуло горячей кровью. Готов. Я отпихнул от себя скрученное предсмертной судорогой тело и вскочил, но не устоял на ногах и упал на одно колено. Тело затопило противная слабость, закружилась голова. Ох! А медлить было нельзя. Последний из диверсантов наседал на пятившуюся к обрыву Лизавету. Воздух вокруг то искрился от разлитой в пространстве энергии. Кустарник вспыхивал и моментально прогорал. По земле струился сизый дым». Трава под воздействием всей ядовитой субстанции жил тело и осыпалась прахом, а гранит шипел, словно облитый концентрированной кислотой. Я выдернул из кобуры пистолет, прицелился в спину диверсанта и крикнул «Руки вверх!» Оператор неуловимым движением развернулся, и я утопил спусковой крючок. Но еще до выстрела пространство сдвинулось, и одновременно с ним сдвинулся торс диверсанта, разваленный косым разрезом надвое. И тут же что-то прогудело над плечом. Пень за моей спиной взорвался, и если кожаная куртка уберегла от щепок спину, то в шею и затылок вонзилось сразу пять или шесть. Зараза! Я повалился вперед и уперся в землю руками, потом и вовсе уткнулся лбом. Так паршиво было разве что на инициации, а больше и не упомню даже. И ведь сознание терять нельзя, никак нельзя. От реки до сих пор стрельба доносится. Сомлею, лею, могу и не очнуться уже. Мало ли кто первым доберется. Лизавета стиснула в ладонях мою голову и заставила посмотреть в свое бледное как мел лицо. Заглянула в глаза. От ее рук волной разошлось приятное тепло, и сразу прояснилось сознание. Но только лишь этим лечение не ограничилось. Пришлось проглотить две крупных пилюли, а третью и вовсе разгрызть. От ее невероятной горечи попросту свело скулы. «Петя, быстрее! Вставай!» Каким чудом доковылял до стрелковой позиции, не понял и сам. Но вот уже, распластавшись в окопчике, ощутил прилив сил, и перезаряженный Элизаветой пулемет принял вполне уверенно – Легко установил его на сошки, прицелился и принялся давить огнем противника. И все бы ничего, но каждый толчок в плечо приклада отдавался в темечке ударом молотка. Вот же напасть!